Глава семьдесят Нику разбудил сильный и сладкий запах ванили. «Мария!» «Алекс!» Молнией пронеслось у нее в голове. Сон мгновенно пропал и, резко вскочив с кровати, девушка огляделась по сторонам. В комнате кроме нее никого не было. Но лежащий на ее подушке большой пряник в форме сердечка, от которого и исходил этот манящий ванильный аромат, говорил о незваном ночном визитере. Ника не знала, что когда она спала, к ней в комнату заходил Пирл. С печальными вздохами посмотрев на свою спящую красавицу, он провел мохнатой лапкой по ее щеке и еще раз горестно вздохнув, ушел, оставив ей на подушке сладкий пряник. Как знак сочувствия и поддержки. Покрутив задумчиво этот пряник в руках, Ника отложила его в сторону и посмотрела на часы. «Семь утра». Беспокойство и страх за Марию и Алекса терзали ее душу. И усилиями воли, подавляя набегающую волнами гнетущую тревогу, девушка оделась и отправилась наверх. Узнать от старейшин последние новости. «Я не справился со своей задачей», подходя к приоткрытым дверям тронного зала, услышала Ника обеспокоенный голос Саймона. Редфорд даже слушать ничего не желает. Его не интересуют деньги». Он сказал, что поможет нам только, если мы отдадим ему Веронику. «Я очень рад, что вам удалось определить, где находится Мария», отметил Саймон. «А как насчет Алекса? Вы сможете найти его?» С тревогой спросил он. «Вряд ли», — печально ответил Федор Матвеевич. «Мы больше не улавливаем его энергию. Мы даже не уверены, жив ли он», — с горечью признался старейшина. «Он жив!» С отчаянием почти прокричала вошедшая в зал Ника. В глазах девушки стояли слезы. «Я знаю, что он жив, и если Редфорд — наш последний шанс спасти его, то я пойду к нему». Саймон и старейшина остолбенело уставились на девушку. В ее душе смешались решимость, отчаяние и боль, и от ее взгляда у Саймона сжалось сердце, а старейшины встревоженно переглянулись между собой. «Это не выход, Ника», — покачал головой Саймон. Он подошел к ней и, пытаясь успокоить, приобнял за плечи. «Ты не готова к этому. Ты не только не спасешь Алекса, но и погубишь себя. Ты просто окажешься в сумасшедшем доме, и уже никто не будет в силах спасти тебя. Послушай меня, я тебя умоляю. Мы должны найти какой-нибудь другой способ отыскать Алекса». Саймон умоляюще вглядывался в ее лицо. Но девушка резко сбросила его руки со своих плеч и, сдерживая слезы, возразила. «Не отговаривай меня, Саймон. Я найду Алекса, чего бы мне это ни стоило». «Саймон прав, ангел мой». Тяжело вздохнул Федор Матвеевич, переглянувшись с остальными старейшинами. «Редфорд — скользкий тип, и мы сомневаемся, что он выполнит свое обещание». Но в одном мы уверены. Ты погубишь себя, если пойдешь к нему. Ты любишь Алекса, и эта любовь горит в тебе, как пламя, которое невозможно не заметить, воскликнул Саймон. Если ты попадешь в лапы к Редфорду, он сделает все, чтобы разжечь в тебе страсть. Любя Алекса и желая Редфорда, ты просто сойдешь с ума. Твой разум не вынесет этого раздвоения, и предсказание старейшин сбудется и не должна идти к нему. Пожалуйста, Вероника, я тебя умоляю, не делай этого». С тревогой, вглядываясь в ее зеленые глаза, наполненные слезами, Саймон даже попытался воздействовать на девушку гипнозом. Но его усилия были напрасны, он словно наткнулся на глухую, непробиваемую стену. «Напрасно стараешься, Сережа», — покачала головой Ника и с вызовом посмотрела на старейшин, стоящих в полном молчании. «Вы же сами прекрасно знаете, что я все равно сделаю так, как считаю нужным». Решительно заявила она и, резко развернувшись, вышла из зала. «Подожди, Ника!» — кинулся вслед за ней Саймон. «Причина и следствие», — задумчиво прошептал им вслед Федор Матвеевич. «Не делай глупостей, Вероника!» В коридоре Саймон схватил ее за запястье, и рывком развернул лицом к себе. «Я никуда тебя не отпущу, слышишь?» «Попробуй остановить меня», с угрозой ответила ему Ника, резким движением вырывая у него свою руку. «Я ценю твою заботу обо мне и не хочу бить тебя, Саймон. Так что прошу по-хорошему, уйди с дороги. Я не позволю тебе загубить свою жизнь», решительно покачал головой Саймон. И вновь схватив девушку за руку, потащил ее за собой вниз по лестнице на третий этаж. «Прости, Ника, но это для твоего же блага», произнес он силой затаскивая упирающуюся девушку в ее комнату. Резко толкнув ее на кровать, он схватил лежащий на краю стола ключ и быстро вышел из комнаты, хлопнув дверью. Вероника услышала, как он запирает дверь и села на краешек кровати, обхватив голову руками. «Ну уж нет» подумала пленница. «Я должна найти и спасти Алекса, и никакие двери меня не остановят».